Глава сорок вторая. Моя мать была француженкой. Родился я в Германии. Рос на военных базах в самых разных странах, и их было больше десятка. И слышал вокруг речь на самых разных языках. Некоторые были мне знакомы, другие я довольно легко понимал. Третьи не очень. Все, что говорил мне Дин Донкер, было сказано по-английски, но я прекрасно понимал, что за знакомыми мне словами стоит нечто совершенно другое. что именно я понимал без особых проблем. Дендонкер хотел, чтобы я исполнил за него грязную работу, то есть установил его устройство. И пока оно не окажется на месте, Фентон будет жива. А потом он убьет ее. И меня тоже. Возможно, заминирует мой грузовик. Или посадит где-нибудь снайпера. Но в любом случае оставлять Фентон или меня в живых в его планы не входит. Я понял слова Дин Донкера, когда он излагал мне свой план, и больше уже не сомневался. Но вот понял ли он мои слова, когда я согласился, это уже совсем другой вопрос, ответ на который вряд ли ему понравится. Демонстрация закончилась, мы обо всем договорились. Поднялся ветер, он трепал нашу одежду. Ночь в пустыне обещала быть прохладной. Оставаться на свежем воздухе поводов больше не было — и мы направились обратно в здание школы. Шли в том же порядке, но на этот раз кое-что было иначе. Во-первых, Мансур не толкал перед собой бомбу, она осталась на месте испытания, на стоянке, и вокруг нее еще велись последние струйки дыма. Во-вторых, когда мы добрались до конца застекленного коридора и прошли сквозь двойную дверь, Мансур повернул налево. Дин Донкер пошел направо к своему кабинету. Я остановился как вкопанный. И человек с автоматом сзади едва не столкнулся со мной. «Тебе сюда, придурок!» — сказал Мансур, остановившись перед первой дверью и стал открывать замок. Я секунду постоял, потом двинулся в его сторону. Человек с автоматом тронулся за мной следом. «Заходи!» — Мансур распахнул дверь. Я шагнул в комнату, и он подтолкнул меня в спину. Довольно сильно. Растопыренными пальцами. прямо между лопаток, вложив в толчок весь свой вес, словно хотел пробить мной противоположную стенку. Решил чуть-чуть отплатить за давешнее, подумал я. Возможно, надеялся, что я как дурак упаду мордой в пол на глазах человека с автоматом. Но я его, видно, разочаровал. Потому что успел заметить его движение, оно отразилось в оконном стекле, и сразу уперся передней ногой в пол. Спину слегка отклонил назад, навстречу его руке, и почти не пошатнулся. Шагал себе, как шагал. Комната оказалась почти во всем подобной кабинету Дин и мастерской, только все расположено было ровно наоборот. Туалеты слева, а классная доска справа. Из мебели имелся лишь один предмет — армейская койка. Она стояла ровно посередине комнаты и была прикручена к полу болтами, а на ней сидела Фентон. Она схватила свой костыль, встала и сделала шаг ко мне. — Дверь за моей спиной с шумом захлопнулась. Из коридора донеслись удаляющиеся шаги. Через тридцать секунд снова послышались, теперь они приближались. Дверь открылась, и через проем в комнату влетел матрас. Чтобы он не приземлился мне на голову, я сделал шаг в сторону. Матрас оказался совсем тоненьким в бело-зеленую полоску, с огромным количеством пятен и прочих отметин. Наверное, его сняли с кровати в мастерской. Забыли только добавить простыню с одеялом и подушку. «Сладеньких вам снов, уроды!» — пожелал нам Мансур и снова захлопнул дверь. Слышно было, как в замке повернулся ключ, и на этот раз шаги двух человек в коридоре затихли. Фентон обошла вокруг изжеванного матраса, приблизилась ко мне вплотную и обняла свободной рукой. Тесно прижалась ко мне и положила голову мне на грудь. «Никак не могу поверить, что ты здесь», — сказала она, отпустила меня и сделала шаг назад. «Ох, не стоило тебе сюда приходить. Ты же сам это понимаешь, правда? О чем ты только думал?» «Но мы же всегда в ответе за тех, кого приручили. Теперь ты от меня вряд ли избавишься», — пошутил я. «Ничего смешного. Теперь нам обоим грозит опасность. Очень серьезная. Если честно, выхода у нас нет. Ни у тебя, ни у меня». что поделаешь развел я руками но ты не волнуйся все будет хорошо потерпи всего три денька и мы будем в безопасности. Фентон подняла свободную руку показала на ухо и сделала ею круговое движение мол не болтай лишнего спасибо тебе больше мне и сказать нечего проговорила она мне очень жаль что я впутала тебя в это дело да брось ты я взял матрас и уложил его на пол в футах в шести от кровати. «Главное, не волнуйся, серьезно». Я повторил ее жест «Нас могут подслушивать». «Я заключил с Дендонкером соглашение. Я кое-что для него должен исполнить, и тогда он нас отпустит». «Вот оно что», — округлила глаза Фентон. «Ну хорошо. Ладно, считай, что утешил». Я сходил в туалет, а когда вернулся, увидел, что Фентон... успела снять свой матрас с койки и положить на пол рядом с моим. И простынку постелила так, что она накрыла примерно по половинке наших матрасов, а также выдала нам по подушке каждому. «Хочешь оставить свет?» — спросила она. Я щелкнул выключателем и в темноте медленно пошел вперед, пока ногой не нащупал матрас. Лег, положил голову на подушку, но обуви не снимал. Хотел быть готовым ко всему — Мало ли что может случиться, пока не настало утро. Дин Донкеру я не доверял ни капельки. И мог с легкостью представить, что Мансур со своими приятелями уже затевают против меня какую-нибудь идиотскую интригу. Через какое-то время Фентон вдруг села. Я услышал, как ее костыль стукнулся о пол. Почувствовал, как она потягивается. Секунду она сидела тихо, потом передвинулась на мою половину нашего походного ложа. и тесно прижалась ко мне. Я ощущал на своей шее ее теплое дыхание. Вдруг она резко отвернулась, словно ее скрутило судорога. И что-то легло мне на голову. Что-то шероховатое, я почувствовал это щекой. Я ощутил запах, или скорее вонь, вроде смеси дизельного топлива и какой-то гнили. Это было ее одеяло. Судя по весу, Фентон в несколько раз сложила его, чтобы заглушить звук. Где мы? прошептала она. «А ты разве не знаешь?» прошептал я в свою очередь. Они надели мне на голову колпак, заставили куда-то спуститься по стремянке, потом повели, кажется, по туннелю, а в конце были ступеньки. «Мы сейчас на территории Мексики. Да, туннель был. На самом деле это подземный дренажный канал. Он проходит как раз под границей». «Откуда ты знаешь?» Не забывай, что я неплохая щейка. Ты говорил, что ты неплохой волкодав, а сейчас, как мне кажется, нас с тобой самих схватили за горло. Не беспокойся, это все ненадолго. Зачем ты сюда явился? Узнал, что у тебя неприятности, вот и подумал, что ты бы для меня сделала то же самое. Ты пришел мне помочь? И разобраться с Дендонкером? Фентон вздохнула. Просто я надеялась, что... Да нет, забудь. Просто я дура. Насчет чего? Надеялась, что у тебя будут новости. О Майкле. О том, что он жив. Я промолчал. Ну и что? Сказала Фентон через минуту. Что будет дальше? Утром Дин Донкер меня отпускает, а потом я вернусь за тобой. Думаешь, он даст мне еще пожить? Гарантирую. С чего бы это? Считает, что так надо, чтобы получить то, что он хочет. И о чем вы с ним договорились? Есть одно дельце, которое обернется для него не совсем так, как он думает. Почему? Потому что я его надую. Фентон молчала. Она положила голову мне на плечо, но я понимал, что спать она не собирается. В ней чувствовался какой-то напряг. Ричард, подняв голову, произнесла она, «Ты точно вернешься?» «Надеюсь». «Я, конечно, не имею права просить, но когда ты вернешься, поможешь мне еще в одном деле?» «В каком?» «Помоги мне найти тело Майкла. Я хочу отвезти его домой. И похоронить как положено». Ответил я не сразу. Просьба для меня, конечно, понятная, и я не мог ответить отказом. Но, с другой стороны, тело ее брата могло быть где угодно. Его могли закопать в пустыне, сжечь до неузнаваемости, расчленить. А заниматься бесконечными и безнадежными поисками мне не очень-то хотелось. «Не беспокойся», — сказала она, словно прочитав мои мысли. «Я знаю, где его искать. Человек, которого ты видел возле дерева, сказал, что его отвезли в обычное место. А где это место, я знаю». Под одеялом уже становилось душно. Фентон протянула руку, чтобы отбросить его, но я ее остановил. «Погоди», — прошептал я, — «у меня есть вопрос». «Про твоего Майкла». «Это правда, что он любит головоломки? Таинственные шифры, загадочные знаки с подсказками, намеками и все такое?» Я на эти штучки не обращала внимания, маловато воображения. Аналитический склад ума. Это единственное, в чем мы с ним разные. Возьмем, например, ребусы. Майкл их обожал, а я их терпеть не могу. Слишком дотошные. Всегда могу привести десяток доводов, почему ответы не имеют смысла. Всякая головоломка способна свести меня с ума. Следующего моего вопроса Фентон дожидаться не стало Просто откинул одеяло. Мы лежали бок о бок, не двигаясь, дышали несколько более свежим воздухом. Потом она положила голову мне на плечо, повернулась на бок, вытянула левую руку, опустив мне на грудь. И снова замерла, если не считать легкой дрожи, пробегавшей у нее по спине. Я поднял руку и положил ей на плечо. Она уткнула лицо мне в шею, волосы ее пахли лавандой. Вдруг я перестал обращать внимание на то, что подушка моя комковата, что матрас подо мной тоненький, как бумага, а под ним твердые доски пола. Провести здесь ночь вместе с Фентон было намного лучше, чем в морге вместе с изуродованным, обезображенным трупом. Кто бы мог сомневаться в этом? Впрочем, я был еще более доволен, если бы мы сейчас оказались где-нибудь совсем в другом месте. Ричард. Голос ее прозвучал еще тише, чем прежде. Неужели все и вправду закончится хорошо? «Обязательно», — ответил я. «Для нас с тобой совершенно точно».